Песнь девятнадцатая С рассветом дня Фетида приносит от Гефеста оружие Ахиллесу. Он, видом их воспламененный, жаждет боя. И между тем, как Фетида облаговонивает тело Патрокла, дабы до погребения осталось невредимым, Ахиллес взывает Ахеин в собрание. Сходится все и сам Агаменнон. Ахиллес объявляет, что он оставляет гнев и требует битвы без отлагательства. Народ радуется примирению вождей. Агамемнон немедленно сознает проступок свой, но вину его возлагает на богиню обиду и предлагает выдать дары примирения, обещанные прежде через Одиссея. Ахиллес, равнодушный к ним, но жаждущий отомстить Гектору, настаивает, чтобы немедленно вступить в сражение. наконец Уступает убеждениям Одиссея, который советует повременить, пока рать подкрепится пищей, и пока сам Ахиллес в знак торжественного примирения не примет пред лицом народа, как даров, так и бресииды, причины раздора. Посланные Нестора сыны приносят дары, приводят бресииду, и Агамемнон произносит клятву, что деву он возвращает неприкосновенную. Дары относят в кущу Ахиллеса, там Бресиида, увидев мертвого Патрокла, оплакивает его. Сам Ахиллес, не внимая просьбам старейшин и отказывая совершенно от пищи, предается горести и плачу о Патрокле. Афина, посланная Зевсом, дабы Ахиллес от голода не потерял сил, укрепляет его нектаром и амброзией. Между тем Ахеи не выступают к сражению. Ахиллес вооружается новым доспехом, сходит на колесницу, уговаривает коней. Слышит одного из них, предсказывающего ему скорую смерть и нещадящей жизни, устремляется в битву. Песнь XIX. Отречение от гнева. В ризе багряной золотистой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 Став между них, среброногая матерь-богиня за руку сына взяла, называла и так говорила. «Сын мой, оставим мертвого, как не прискорбно то сердцу с миром лежать. Всемогущих богов он волей повержен. Встань и прими пелион от Гефеста доспех велелепный, дивный». Какой никогда не сиял в круг рамен человека. Так произнёсший фетида на землю доспех положила претахилессам, и весь зазвучал он украшенный дивно. Вздрогнули все мирмидонцы. Не мог ни один на доспехе прямо смотреть, отвратились они. А хилес же могучий только взглянул.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 Ты же, мой сын, на собрании созвавший героев Ахейских, гнев прекрати на Атреева сына, владыку народов. Быстро на бой ополчис и могучестью вновь облекиса. Так говорила, и дух дерзновеннейший сыну вдохнула, другу ж его и амброзию в ноздри и некотор багряный тихо влияло, да тело его невредимо прибудет Быстро по берегу моря пошел Ахиллес быстроногой, голосом страшным крича, и всех взволновал он Ахеин. Мужи, которые прежде всегда при судах оставались, все корабельщики — кои судов управляли кормилом, даже зажитники ратных дружин, раздаватели хлеба, все поспешали в собрание, когда Ахиллес Благородный вновь показался столь долго чуждавший собрание кровавый Двое хромаючи шли знаменитые слуги арея царь Одиссей и Тидиддиомет, Воеватель могучий шли, опираясь на копья, неся еще тяжкие раны. Оба пришедшие, они на местах передних воссели. Вслед их притек Атрит, повелитель мужей Агамемнон, раной недужной. За ней его среди бурного боя ранил Конан Тенорит, огромную пикую медной. И когда уже все на собрании сошлись ахейцы, стал между ними и так говорил о аххиле с быстроногой царь Агамемнон, полезнее было бы если бы прежде так поступили мы оба когда в огорчении нашим гложущей душу враждой воспылали за пленную деву о по что артемида сей девы стрелой не пронзила в день как ее между пленей избрал я Лернес разоривши. Столько ахейских героев земли Не гладало б зубами, Пав под руками враждебных, Когда я упорствовал в гневе. Гектор и трое сыны веселятся о том, Адонай долго, я думаю, Будут раздор наш погибельный помнить. Но совершившись прежде...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 И еще испытать их, или теперь ночевать пред судами намерены. Нет, уповаю радостно каждый из них, утомленный, склонит колено, Каждый на пламенной битве от наших оружий избывший. Так говорил, и наполнились радостью все аргивяне, Слыша, что гнев навсегда оставляет.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 В шумном народном говоре можно ли что-нибудь слышать или сказать? Заглушиться витие, как ни был бы громок. С сыном Пелеевым я объясняюся. Вы же, ахейцы, слушайте все со вниманием и речи мои вразумить. Часто одели мне всем говорили ахейские мужи, Часто винили меня, но не я, о ахейце, виновен. Зевс, Эгиох, и судьба, и бродящие в мраках Эринис, боги мой ум на совете наполнили мрачную смутой, в день злополучный, как я у Пелида похитил награду. Что ж бы я сделал? Богиня могучая все совершила, черь громовержца, обида, которая всех ослепляет страшная, нежные стопы у неё Не касается ими праха земного, она по головам человеческим ходит смертных язвя, а и новые в сети легко уловляет.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 Зевс, величаясь, уже говорил пред собором бессмертных, «Слушайте слово мое, и боги небес, и богини, я вам поведать желаю, что в перцах мне сердце внушает, ныне родящих помощница в свет изведет и мужа, который над всеми окрестными царствовать будет, ведь в человеков великих от крови моей исходящих». Зевсу коварные мысли вещала владычица Гера. «Ложь, эгиох Никогда своего не исполнишь ты слова, или дерзни, поклянись, олимпиец, великую клятвой, что над всеми окрестными царствовать будет смертный, который в сей день упадет на колено родивший, ведь в человеков великих от крови твоей исходящих»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 Смертный рожден, знаменитый, что царствовать в Аргасе должен, Муша Рисфей, Персида с Фенела, геройская отрасль, племя твое. Не будет он Аргасу, царь недостойный, — так изрекла. И жестокая горесть ударила в сердце Зевса. схватило он обиду запышно блестящие кудри, — Страшным, пылающий гневом, и клялся великою клятвой, Что на холмистый Олимп и звездами венчанное небо Век не взыдет обида, которая всех ослепляет. Так произнес он, и махом десниться от звездного неба Ринул ее, и упала она на дела человека. Зевс от неё же стенал, Как любезного сына он видел низкое иго, носящего в подвигах для Эрисфея. Так-то и я, как великий шеломом сверкающий гектор рати ахейских сынов истреблял при кормах корабельных, сам не мог позабыть я обиды, меня ослепивший. Но как уже погрешил я, и Зевс мой разум похитил, Сам то загладить хочу и воздать многоценную мздою. Храбрый, воздвигни с набой, возбуди и другие дружины, Что до даров я все их представлю, Какие ходившие прошлого дня пред тобой исчислял Одиссей благородный. Если же хочешь, помедли ты, сколько нежаждущий боя слуги мои те дары в корабле собравший представят, и увидишь ты, что я тебе, угождая, дарую. Сыну Атрея ответствовал царь Ахиллес Благородный, славою светлый Атрит, повелитель мужей Агамемнон. Хочешь ли мне ты дары примирения, как должно доставить или удержать их, ты властен. Теперь же о битве помыслим, без отлагательств. И что в рассуждениях время нам тратить, что нам здесь медлить? Еще не свершилось великое дело. Пусть кто желает опять впереди Ахиллеса увидит медную пикой в фаланге крушащего рати троянских, и, подобно ему, допылает с врагами сражаться. Но Пелиду царю возразил Одиссей многоумный. Нет, сколь не мужествен ты, Ахиллес, бессмертным подобный, воинств хейских голодных еще не ведик ли он убиться с троянами храбрыми? Нет, не на краткое время битва завяжется, Если трояны Ахеен-фаланги в сечу сойдутся, и Бог им вдохнет одинакую храбрость. Прежде Ахейским сынам повелит и насытиться в стане хлебом, вином, и оно человеку и бодрость, и крепость. Муж не один во весь день от восхода до запада солнца, пищей и не в силах выдерживать боя. Сердцем в груди неистомным, хотя попылал он сражаться члены, у тощего все тяжелеют. Его беспокоит жажда и глад, у него на пути запинаются ноги. Но человек, укрепяся вином и насытяся пищей, может весь день под оружием силой враждебных сражаться. Дух его в персях и крепок, и бодр. И усталости члены прежде не слышат, доколе да с побоищи все не соступят. Так, Ахиллес. Распусти, Аргивян, и вели им готовить завтрак. Дары для тебя, повелитель мужей Агамемнон, пусть пред предсобрание народа представит. Да все их дана и узрит очами. И сам ты свое довозрадуешь сердце». Пусть поклянется тебе пред народом восстав, что даны нигде виноодр не всходил, не сближался с молодой брисидой так как мужам и женам свойственно межловков. Ты же и сам уроттиса душою и будь благосклонен, пусть напоследок тебя угостит он торжественным пиром в кущих своих, чтобы должное ты получил без урона. Ты, Агамемнон, могучий вперед и к другому ахейцу сам справедливее будь. унижение нет властелину с мужем искать примирение, которого сам оскорбил он. Сыну Лаэрта немедля ответствовал царь Агамемнон. «Радуясь речи твои, Лаэртит, благородно я слушал». Истину ты говорил и о всем рассуждал справедливо. Клятву готов произнесть я, как самое сердце велит мне, и перед Богом клятву неложную. Сын же Пелеев здесь между тем да останется, сколько не жаждущий боя. Здесь и другие останьте, сахейцы, пока из-под сеней придут дары, и пока совершу я священные клятвы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 и солнцу Сыну Атрея ответствовал вновь Ахиллес быстроногой, славою светлый Атрит, повелитель мужей Агамемнон. После, в другое время о том вам заботиться лучше, в час, как отдых короткой от тягостной брани случится, и как гнев в моем сердце не столько свирепствовать будет». Трупы еще перед нами лежат, пораженных, которых Гектор свирепый убил, как Зевс даровал ему славу. Вы же, народ, приглашаете к пище. Не так бы я думал. Я бы теперь же советовал в битву идти аргивянам, гладным и тощим. И только вечерней, пред западом, солнца пиру готовить всеобщий. Когда мы отмстим поруганье, Прежде всего, никакое питье, никакая мне пища верно в уста не войдет перед другом моим бездыханным. Он у меня среди кущи, истерзанный медью жестокой, к двери ногами лежит распростертый, кругом его други плачут печальные. Нет у меня в помышлении ни пищи битвы и кровь, и врагов умирающих страшные стоны. Вновь обратяся к нему, говорил Одиссей многоумный, — О, Ахиллеспилийон, величайший воитель Ахейской, ты знаменитый меня, а не меньше того и сильнее в битве копьем. Но тебя, о герой, превзойду я далеко знанием. Прежде родился я, больше тебя я изведал. Пусть же душа у тебя укротится моим убеждением. Скоро сердце людей пресыщается в битве убийством, где уже множество классов медь по земле разостлала. Жатва становится скудной, как скоро весы наклоняет Зевса Геох, меж племен человеческих браний решитель. — Нет, не утробую, — должна хейцам крушиться о мертвых. Много ахейских сынов ежедневно ряды над рядами падают. Кто ж и когда бы успел отдохнуть от печали, Долг наш земле предавать испустившего дух человека, Твердость в душе сохраняя, поплакавший день над умершим. Тем же, которые живы от гибельных битв остаются, Должно питьем и едой укрепляться, Чтоб с ревностью новой каждому против врагов И всегда без усталости биться, Медью покрывшися крепкою. Нет, да никто из народов в стане не медлит, Приказа для войск ожидая другого. Пагубен будет приказ сей для каждого, Кто б не остался между судов укрываяся, «Нет, на троян неборных ныне мы все пойдем и воздвигнем жестокую битву. Рек!» И с собою сынов знаменитого Нестора взял он Негиса, отрасль Филея, вождя Мериона, Фуаса и Меланипа, вождя с Ликомедом Крейоновым сыном. Вместе они поспешили царя Агамемна на Ксении. Скоро, как было сказано слово, исполнено дело. Семь ахиллесу обещанных в сене взяли, 20 блестящих лоханей, 12 коней пышногривых, вывели вместе и жен непорочных работниц искусных, семь и осьмую румяно-ланитую Брисову дочерь. Златом же сам Одиссей, отвесивший десять талантов, шел впереди, а юноши следом с другими дарами. Их пред собраньем они положили. А Трит Агамемнон встал, провозвестник Талфибии, голосом богу подобный вепре руками держа, предстал пред владыку народа. царя Агамемнон... Стремительно нож обнаживший десною острый, всегда у него при влагалище мечном висящий свеприщетина отсек для начатков, и руки воздевший Зевсу владыке молился. Ахеяне окрис сидели тихо, с приличным вниманием, слушая слово царева». Он же, моля, совещал на пространное небо, взирая, Зевс да будет свидетелем, Бог высочайший, сильнейший, солнце, земля и те, что в жилищах подземных грозно карают смертных, которые ложно клялися, я здесь клянусь что на Брисову дочь руки я не поднял, к ложу неволе ее и к чему бы то ни было нудя. Нет, безмятежная она под моим оставалась окровом, если ж поклялся я ложно, да боги меня покарают всеми бедами, какими карают они вероломных рек. И гортань кабана отсекает суровую медью, Жертву толфибий в пучину глубокую моря седого Рыбом наснеть размахавший поверг Ахиллес быстроногой, Думен восстал И так говорил между сон Мадонаев. Зевс, беды жестокие ты посылаешь на смертных, Нет, никогда б у меня Аганемнон властительный в Персиях сердце на гнев не подвиг. Никаким бы сей девы коварством он против воли моей не похитил, но Зевс, несомненно, Зевс восхотел толь многим Ахеянам смертью готовить. К завтраку, други, спешите, и после начнем нападение». Так произнесшие собрание быстрое он распускает. Все рассеваются, к своей удаляется каждый. Тою порой мирмедонцы, принявшие дары примирения, с ними пошли к кораблю Ахиллеса, подобного богу. Их положили под кущи героя, ожон посадили, коней погнали в табун Ахиллесовы верные слуги. Брисова, дочь, золотой Афродите, подобная ликом, Только узрела Патрокла, пронзенного медью жестокой, В круг мертвеца ввела, возрыдала И с воплями стала перси терзать и нежную выю, И лик свой прелестный, плача жена, Как богиня прекрасная так говорила. «О мой Патрокл! О друг для меня злополучной, бесценный Горе живого тебя я оставила, сень покидая, В сень возвратя обретаю мертвого пастыря народа. Так постигают меня беспрерывные бедства за бедством. Мужа, с которым меня сочетали родители, матери видела я перед градом пронзенного медью жестокой, Видела братьев троих, родила нас единая матерь, Всех одинаково, но не милых, Погибельных днем поглощенных. Ты же меня и в слезах, Когда Ахиллес-градоборец мужа Сразил моего и обитель Менеса разрушил, Ты утешал, говорил, что меня, Ахиллесу-герою, Сделаешь милой супругой, Что скоро в Афтийскую землю сам отвезешь, И наш брак с мирмидонцами праздновать будешь. Пал ты! Тебя мне оплакивать вечно, юноша милый. Так говорила рыдая, стенали и прочие жены, С виду казалось о мертвом, но в сердце о собственном горе. Тою порой к хилесу ахейские старцы сходились, Пищи прося укрепиться, но он отвергал их стенящий. Други, молю вас! Когда еще есть мне друг здесь послушный, Нет, не просите меня, чтоб питьем, Чтоб какой-либо пищей я насладился. Жестокая горесть меня раздирает, Солнце пока не зайдет, Не приму, не коснусь я пищи. Так говоря, отпустил от себя Властелинов Ахейских. Только от Риды остались И сын многоумный Лаэртов, Нестер, И доминей, и божественный феникс, но тщетно. Вместе они утешали печального. Сердцем он весел не был, покуда не бросился в бездну кровавой брани. Думал он лишь о Патрокле. О нем говорил, воздыхая. Прежде бывало мне ты, злополучный, любезнейший друг мой. Сам под кущей приятную снять предлагаешь скоро всегда и заботливо. Если бывало ахейцы брань многослёзную снова троянам на нейсть поспешают. Ныне лежишь ты пронзенный, и сердце моё отвергает здесь изобильную снеть и питьё, по тебе лишь тоскует. Нет, не могло бы меня поразить жесточайшее горе, если печальную весть о смерти отца я услышал. Старца, который, быть может, льет горькие слезы в Афтии, Помощи сына, лишенной тогда, как в земле чужелюдный ради презренной Елены Сражаюсь я с чадами трои. Даже когда б я услышал о смерти и сына в Скиросе, милого, Если он жив еще Неоптолем, мой прекрасный, Прежде меня утешало хранимая в сердце надежды Что умру я один далеко от отчизны любезной, В чуждой троянской земле, а ты возвратишься в Афтию. Ты уповал я мне, сына, в своем корабле быстролетном В дом привезешь из Скироса, и юноше все там покажешь. Наше владение, рабов и высокие кровли и палаты Ибо пелей говорит мое сердце уже или умер, или быть, может, едва уже дышится к бренной подыгам старости, скорбной и грусти, и ждет обо мне беспрестанной вести убийственной сердцу, когда о погибшем слышит. Так говорил он и плакал. Кругом вздыхали герои, каждый о том вспоминая, что милого в доме оставил. С неба печальных узрев, милосердовал Зевс промыслитель, и к Афине по ладе крылатую речь обратил он. «Или ты вовсе, о дочь, отступилась от славного мужа, или нисколько уже не заботишься ты о Пелиде? Се он, сидя один при своих кораблях, прямокормных горестный, плачет подруге любезном». Все аргивяне пищу вкушают, а он остается и гладный, и тощий. Шествуй, Афина, и некоторым светлым с амброзией сладкой грудь ороси Ахиллесу, да немощь его не обымет. Рек и подвигнул Афину, давно пламеневшую сердцем, Быстро она, как орел, звонкоглаз и ширококрылатый с неба слетела по воздуху, Тою порою ахейцы воинством всем ополчались по стану. Пелееву сыну некоторым Зевсова дочи Амброзии Сладкой незримо грудь оросила, да немощь от глада его не обымет. И сама на Олимп вознеслась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 Неисчетные в поле несли со шлема, игравшие блеском, щиты, воздымавшие бляхи, крепко сколоченные брони и ясене твердого копья. Блеск восходил до небес.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 Гефеста со зданием дивным. Прежде всего положил на быстрые ноги поножи пышные, Кои серебряной плотно смыкались на наглезны. После на мощную грудь надевал испещренные латы, Бросил меч на плечо с рукояткой серебряно-гвозной, С лезвием мединым, взял, наконец, и огромный и крепкий щит.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 Дивного взором свет разливался по воздуху. Шлем многобляшный, поднявший крепкой, надел на главу, засиял, как звезда над главою шлем коневласый, и гриво на нем закачалась золотая, густо гефестом разлитая окрест высокого гребня. Так Ахиллес ополчался, Испытывать начал доспехи, впору ли стану, лихие свободны ли членам красивым, и как крылья они подымали владыку народа, взял, наконец, из ковчега копье нацовское, ясень крепкий, огромный, тяжелый. Его из героев Ахейских двигать не мог ни один, но легко Ахиллес потрясал им ясенем симпелеонским, который отцу его Хирон ссек с высоты пелеона на грозную гибель героям. Кони меж тем Автомедон и сильный Алким снаряжали, в пышных поперсиях к ярму припрягли их, Уделы в морды втиснули им, и, бразды натянув колеснице прекрасной, их укрепили за кузов. Тогда, захвативши рукою гибкий блистательный бич, в колесницу вскочил автомеден. Сзади, готовый к сражению, стал Ахилле с быстроногой, весь под доспехом, сияя, как гиперион лучезарный. Крикнул он голосом грозным на быстрых отеческих коней санф мой и баий подарги божественные славные дети иначе вы постарайтесь вашего вынести возницу кратному сонму донаев когда мы насытим с вы как потрокла его на побоище мертвым не бросьте ре он как вдруг под упряжью конь взговорил бурноногой к санфу Понуривши морду и пышную гривой своею, Выпавший вон из ерма, досягнув до земли, Провещал он, вещем его сотворила Лилейно-раменная гера, Вынесем быстрый пелит тебя еще ныне живого, Но приближается день твой последний, Не мы, повелитель, будем виною, Но Бог всемогущий и рок самовластный. Нет, немедленность наша, неленность дала сопостатам с Персией Патрокла героя доспех знаменитый похитить. Бог многомощный, рожденный прекрасною летой, Патрокла свергнул в передних рядах и Гектора славой украсил. Мы же хотя бы летать, как дыхание зефира, стали ветра быстрейшего всех, но и сам ты назначен роком, должен от мощного бога и смертного мужа погибнуть. Сими словами Иринии голос коня перервали. Мрачен и гневен, к коню говорил Ахилле с быстроногой — Что ты, о конь мой, пророчишь мне смерть? Не твоя то забота. Слишком я знаю и сам, что судьбой суждено мне погибнуть здесь, Далеко от отца и от матери. Но не сойду я с боя, доколе троян не насыщу кровавою бранью. Рек и с криком вперед Устремил он коней звуконогих. Вразумите, здесь уразумейте. Муж Эврисфей, Персеида, Сфенела — геройская отрасль. У Персея, сына Зевса и Даная, было три сына — Сфенел, Алкей и Электрион. Алкей родил амфитриона, Электрион — алкмену, которые поженились между собой. У Алкмены от Зевса должен был родиться Геракл. Желая сделать его повелителем, Зевс обещал даровать власть тому, кто первый родится вроде Персеидов, потомку Персея. Однако Гера устроила так, что первым родился Эврисфей, сын Сфинелы, внук Персея. У него на службе Геракл и совершил свои знаменитые двенадцать подвигов. Должен от мощного бога и смертного мужа погибнуть, Ахиллес будет убит стрелой Париса, которую направит бог Аполлон.